Дейзи свернула в общую гостиную. На душе было горько. Алик имеет полное право злиться. Хотя все разрешилось благополучно, это не оправдывает ее поступка. Она подвела Алика. Она разочаровала его. Неудивительно, что он ее прогнал. И разговаривал напоследок так холодно, так сухо, как суровый полицейский за заблудшей гражданкой. Прием, оказанный ей в гостиной, немного ее приободрил. «Говорят, сыщики вернулись?» Навстречу ей поспешил Уилфред, позабыв о привычной беспечности. «Что там?» Кроме него в комнате присутствовали Марджори, леди Жозефина и Филипп. «Все хорошо», — успокоила его Дейзи и присоединилась к компании у сервировочного столика. Мистер Флетчер сперва хотел вернуть Оренока в порт, но вместо этого позвонил Скотланд-Яр комиссару и убедил его в том, что лорд Стивен погиб в результате несчастного случая. «Вот молодчина!» – воскликнул Уилфред. «Я в него верила!» – мечтательно протянула Марджери. «А он довольно красив. Ты не находишь Дейзи?» Тетушка неодобрительно глянула на племянницу и отрезала. «Очень достойный полицейский. Замечательные новости, Дейзи. Теперь милый Джеффри сможет вернуться домой». «Или доплыть до Рио и осесть там», – сказал Филипп. «А что? Сколько возможностей для настоящего мужчины!» «Полагаю, он предпочтет Бразилию», — кивнула Дейзи. «По-моему, Джеффри как раз из тех, кто готов нести факел цивилизации в отсталые тропические страны». «Если ему не откажет здравый смысл, Джеффри осядет в Бразилии. Ради счастья, Аннабель!» «Послушай, Дейзи, так мы можем уехать из Вен-Тотера?» осенила Филиппа. приятелю сыщику мы больше не нужны? Я уж здесь загостился». «Почти стемнело. Не стоит ехать в ночь» возразила леди Джозефина. Марджорису с Уилфридом горячо заверили, что Филиппу в Энтоотере всегда рады. «Большое вам спасибо и все такое прочее, однако хватит с вас и меня, и моей сбежавшей сестрицы. Я лучше поеду, знаете ли, дождь перестал, а моя старушка прекрасно везет и в темноте. Дейзи, тебя подбросить в город?» Предложение звучало соблазнительно. Путешествовать в шустром двухместном автомобильчике Филиппа пусть даже среди ночи было бы гораздо приятнее, чем трястись до Лондона в поезде. Однако, достаточно ли у Дейзи материала для очерка? К тому же вдруг она еще понадобится Аннабель. Спасибо, Фил, но я работала лишь урывками, мне еще многое нужно дописать. Работа, работа, проворчал он. Ну, конечно, ладно. Филипп пошел собирать вещи и прощаться с хозяевами дома. Дейзи поднялась к себе. Не мешало бы перед ужином освежить памяти собранные материалы. Она устроилась за столиком у окна и стала перечитывать свои заметки. За этим занятием ее и застал Филипп, уже облаченный в водительское пальто. «Послушай, у меня нет твоего нового адреса. Ты не против, если я как-нибудь тебя навещу? Я не теряю надежды, душа моя!» «Замуж за тебя я не выйду, Филипп, но увидеться всегда буду рада». Записывая свой адрес, Дейзи пожалела, что делает это для Филиппа, а не для Алика. Интересно, он уже покинул Вентуатер? Она хотела бы перед ним извиниться, хотя и не раскаивалась с содеянным. Впрочем, разве перед полицейским принято извиняться за нарушение закона? Такое извинение означало бы, что Дейзи считает Алика своим другом. Она-то считает, вот только он вряд ли отвечает взаимностью, после того, как Дейзи помогла сбежать его добычи. «Печально!» Глядя в окно, она заметила на подъездной аллее малютку Остина. Следом за ним ползла полицейская машина. Автомобили дружно пересекли мост над злополучным прудом, мигнули напоследок красными огоньками в деревьях на дальнем холме и исчезли. Едва ли Дейзи увидит Алика вновь. Вскоре за ними проехал и лихой двухместный Свифт Филиппа. Из гостей в доме осталась только Дейзи. Пожалуй, ей лучше тоже завтрак покинуть в Ее присутствие будет постоянно напоминать семейству о жутких событиях последних дней. Дейзи задернула занавески и вернулась к работе. Это был самый жизнерадостный ужин за все время пребывания Дейзи в Энтуотере. Окончательный отъезд представителей власти поднял настроение оставшейся компании. Марджери Уилфред и Леди Джозефина излучали веселье на время позабыв о бесчестном поведении Джеймса. Вернувшийся из Саутгемптона, сэр Хью с облегчением узнал о решении своего друга-комиссара. Баронет пообещал написать о благоразумном старшем инспекторе хвалебный отзыв. Лорд Вентутер выглядел скорее сорокалетним, чем 50-летним. Его привычная серьезность уступила место радости, рассвеченной нежными улыбками. Аннабель тоже сияла, Их счастье с точки зрения Дейзи оправдывало все. Каждый член семьи неустанно благодарил Дейзи к немалому ее смущению. После ужина она сослалась на заброшенную работу и сбежала к себе. Наступил новый день. Ветер гнал по небу облака, из-за которых временами проглядывало солнце. Дейзи спустилась к завтраку пораньше. Ее опередил лишь сэр Хью, который по обыкновению укрылся за газетой. Он вынырнул из-за газеты и показал Дейзи скромный заголовок «Смерть финансиста». Ниже буквами помельче было напечатано. Несчастный случай. Астрик погиб, катаясь на коньках. Его компанию, по мнению специалистов, ждет банкротство. «Есть пара абзацев и про ограбление Флетфордов», – добавил сэр Хью. «В других газетах об этом напишут больше». Дейзи поспешила в холл. На столике у парадной двери лежала целая стопка ежедневных газет. Практически во всех первые полосы занимал Алик. Заголовки гласили «Сотрудник ярда обнаруживает украденное». Нашлось и несколько фотографий. На них Алика можно было узнать лишь по густым темным броям. Известие о кончине лорда Стивена Аствика, важного человека в Сити и известного Банвивана, поместили на внутренние полосы. Дейзи прихватила всю стопку газет с собой и, поедая домашнюю колбасу с тостами чаем, прочла каждое слово. Хотя связь лорда Стивена с ограблениями наверняка еще всплывет во время суда над Пейном, пока что об этой сенсационной новости репортеры не догадывались. «Алик вновь проявил благоразумие», — отметила Дейзи. «Он стал героем дня». Газеты пестрели восторженными высказываниями благодарных леди, вновь обредших свои бриллианты «Жемчуга» и «Изумруды». Интересно, нравится ли ему быть в роли знаменитости? Скорее всего, это пробудило извительную сторону его натуры. Дейзи вздохнула и пошла в фотолабораторию разбирать снимки. К трем часам по Дейзи сделала еще несколько фотографий, выяснила недостающие сведения о поместье и решила, что теперь готова к отъезду. Она послала телеграмму Люси, пообещав прибыть к ужину. Темно-зеленый ролс уже поблескивал благородным глянцем у парадного крыльца скрыв багаж Дейзи в своих недрах. В парадном зале она раскланялась с гостеприимным семейством. Дейзи слушала радушные приглашения хозяев поскорее приезжать в гости вновь и с трудом верила, что провела в энт корте меньше недели.